Глава четвертая, в которой и Грейс Хогарт, и Вивиан Крепс постигает жестокое разочарование. Как не желал Филипп сохранить мирную атмосферу в Гриффин-Холле, скандал все же разразился. Его отголоски близнецы застали, вернувшись с прогулки. Погода, так многое сулившее утром, испортилась, порывистый ветер нагнал грозовые тучи сорванными краями, запахло близким дождем, Филипп предложил вернуться в дом, пока не разразился Ливи. Неблизнецы торопливо зашагали в обратном направлении, увязая в смеси мокрого песка и гальки. Холодный ветер подгонял их в спину, Тучи все приближались, будто гнались за ними, и чтобы не вымокнуть, чувствуя азарт, как в детстве, и жадно впитывая все окружающее, гортанные вопли крачек, гнездившихся на берегу, желтоватую пену у кромки прибоя, вересковые пустоши, лежавшие темной волной там, дальше, над побережьем, им пришлось бежать. На бегу Филипп взял сестру за руку, и на несколько мгновений прошедшие годы исчезли, растворились в птичьих криках и запахе водорослей, и близнецы вновь стали десятилетними. У Оливии по дороге покривился каблучок, и она нешуточно расстроилась. Это были единственные ее приличные туфли. Запыхавшись, близнецы вошли в дом, и тут же им навстречу выбежала заплаканная Грейс, Ее обычно бледное лицо раскраснелось, то ли от гнева, то ли от сильной обиды, губы кривились от сдерживаемых рыданий. Откуда-то из глубины дома доносились приглушенные крики, но кому они принадлежали, распознать было невозможно. Чуть не налетев на Филиппа, Грейс вспыхнула и, громко всхлипнув, бросилась к раскрытой Настюш двери, ведущей в сад. В нерешительности, постояв минуту, Оливия направилась было туда же, Но тут в холл быстрыми шагами, морщаясь от боли из-за плохо подогнанного протеза, вошел Себастьян Крэпс. «Что произошло?» – отрывисто спросил Филипп, чувствуя, как внутри закипает гнев, обращенный на Майкла. После прогулки по тем местам, что 13 лет назад служили для их троицы плацдармом для игр и сражений, Филипп будто снова ощутил ответственность за свое маленькое войско. К тому же женские слезы всегда будили в нем сильные чувства – Когда отец близнецов сбежал, их мать, Изабелла крепс женщина, на чью долю выпали суровые испытания, проливала столько слез, что ими можно было заполнить целое озеро, и маленький Филипп отчаянно пытался стать для нее опорой, в которой она так нуждалась. «Так что случилось, дядя Себастьян?» — повторил он. «Там?» Себастьян неопределенно махнул рукой куда-то за спину. «В лаборатории. Что-то произошло между ними. Я толком и не знаю». «Подошел, когда все уже было кончено». «В лаборатории?» — непонимающе переспросила Оливия. «Бабочки», — лаконично объяснил Себастьян Крэпс. «Там у отца энтомологическая коллекция и инвентарь. Сачки, морилки и тому подобное. Они были там с Грейс. Он показывал ей насекомых. Я работал в библиотеке. Решил поберечь ногу и не подниматься в свою комнату». И он смущенно улыбнулся. «Так это не из-за Майкла?» Недоверчиво спросил Филипп в растерянности. Себастьян Крэпс отрицательно помотал головой. «Нет, Майкл здесь ни при чем. Его вообще нет в доме. Отправился на прогулку». «Дайте-ка угадаю». Филипп прищелкнул пальцами. Свивен? Себастьян, незаметно перенеся вес тела на здоровую ногу, сдержанно кивнул. «Значит, скандал разразился между Грейс и дедушкой Матиасом». Близнецы в недоумении переглянулись. Все же было так спокойно. И даже мило. Мне показалось, что дедушка и в самом деле рад нас всех видеть». Растерянно произнесла Оливия. «Как я понял...» — осторожно произнес Себастьян. Ссора вышла из-за какой-то просьбы, с которой Грейс обратилась к отцу. Когда она выбежала из лаборатории и дверь открылась, то до меня донеслось что-то вроде «Стервятники! Вы все готовы по частям растащить Гриффин-Холл, не дожидаясь моей смерти!» «Стервятники!» переспросил Филипп, в недоумении приподняв одну бровь. «А кого конкретно дедушка маттес имел?» Заметив свирепую гримасу на лице сестры, он осекся и резко обернулся. Через двери, ведущие в сад, в холл, неслышными шагами вошла Грейс Хогарт. Ее широкоскулое лицо было совершенно невозмутимым, только припухшие веки выдавали недавние слезы. Намокшие волосы облепили крупную голову, темно-коричневое платье насквозь пропиталось водой и казалось почти черным, будто у вдовы. Беспомощно свесив руки по сторонам своего полноватого тела, Грейс смотрела на собравшихся в холле со спокойствием Мадонны, и от этой ее бесстрастности Оливию почему-то пробрала дрожь. Никто не смог подобрать нужных слов. В полной тишине, нарушаемой только шумом ливня за стенами дома, Грейс вступила на лестницу и медленно начала подниматься, внимательно глядя себе под ноги и оставляя мокрые следы на ступенях из благородного дуба. Дождь так уютно барабанил по крыше над кукольной комнаткой тетушки Розмари, что пожилая леди не нашла в себе сил сопротивляться блаженной дремоте. С удобством расположившись в широком кресле среди атласных подушек, она прикрыла глаза и теперь наслаждалась восхитительными ощущениями, охватившими ее тело после такого роскошного ланча. Давненько она не пробовала столь изысканных блюд, а вино. Ее брату чрезвычайно повезло, кухарка у него превосходная, Стараясь не думать о том, в какую сумму обошлась старшему Крэпсу трапеза, тетушка Розмари сбросила вышитые шелковой гладью домашние туфли и удовлетворенно вздохнула. Она уже успела погрузиться в легкое забытье, где ей что-то говорил улыбающийся всадник на гнедой лошади, и улыбка его была такой мягкой, такой понимающей, совсем как у Алана. Но вдруг дверь ее комнаты дрогнула, И почти сразу же в коридоре послышался приглушенный женский смех, а после настойчивый босовитый рокот. Розмари Садклифф с неудовольствием вздохнула, пытаясь задержать видение. Теперь-то она уверилась, что всадником был Аллан. Просто его лицо выглядело намного старше, чем на той фотокарточке, которую он прислал ей незадолго до своей гибели. Но в коридоре снова вспыхнул бархатистый воркующий хохоток. «Где-то рядом...» Оглушительно хлопнула дверь. Смех и разговоры тут же смолкли, кто-то торопливо пробежал, шаги были такими легкими, словно принадлежали ребенку, и в коридоре стало тихо. Губы пожилой леди тронула мечтательная улыбка, и тетушка Розмари вновь скользнула в упоительный сон, где Аллан был жив, а она еще молодая и ничего не знала о предстоящих потерях. Не подозревая, что их с Майклом возвращение с прогулки помешало тетушке Розмари предаваться сладостным грезам, Вивиан Крепс медленно прикрыла за собой дверь. «Надо же!» Как не вовремя дядя Себастьян решил выглянуть в коридор. Следует признать, что из этого могла получиться неловкая ситуация. Вивиан строго напомнила себе, ради чего она приехала в гриффин -холл. «Прежде всего дело, а потом уже развлечение». Да и не интересует ее особенно этот Майкл Хогарт. Мужья бесцветных сварливых жен, конечно, добыча легкая, но нисколько не соблазнительная. Намного больше интерес вызывал у нее кузен Филипп. Высокий, широкоплечий, с этой его загадочной и таким видом, словно он постоянно на чеку и готов к любой неожиданности. Было в нем нечто волнующее, что-то такое, от чего хотелось подойти ближе, заговорить, привлечь к себе его внимание». Стащив промокший насквозь прогулочный костюм, Вивиан с отвращением свернула его и нетерпеливо дернула за санетку. Взглянула в зеркало на туалетном столике и ужаснулась тому, как выглядит. От прически остались только воспоминания, ливень не оставил аккуратным локоном, превращавшим ее в белокурого ангела, ни единого шанса. Зато глаза озорно сияли, а щеки разовели без всяких на то ухищрений. Вивиан больше не собиралась смиренно ждать, пока Матиас Крэпс прекратит держать всех в неведении относительно своей воли и вручит загадочное вознаграждение каждому из родственников. Она была сыта по горло и причудами своего английского деда и унылой, разношерстной родней и домом с его старомодным уютом и даже Англией. Ей необходимо завтра же покинуть графство Саффолк, заскочить на несколько дней в Лондон и отправиться домой, в Америку. Пусть остальные сидят за бесконечными завтраками, ланчами и обедами, разглагольствуют об истинных британских ценностях и заглядывают дедушки в рот, прикидываясь сплоченной семьей. Ей все это без надобности, ведь у нее особые отношения со старшим Крэпсом. В дверь постучали. Вивиан отдала влажный сверток веснушчатой горничной, поинтересовалась, где находится Матиас Крэпс и торопливо начала приводить себя в порядок. Лаборатория, которой дед вчера обронил пару слов, представлялась Вивиан идеальным местом для ее целей. Во-первых, в тоне старшего Крэпса сквозило плохо скрытое самодовольство. А это значит, что потрафить ему будет несложно. Во-вторых, именно там она сможет без помех рассказать старику о своих денежных затруднениях, разумеется, не вдаваясь в подробности, и получить необходимую сумму своего содержания авансом. Мурлык один из тех мотивчиков, что так любят бродвейские антрепренеры мюзиклов, она тщательно промокнула влажные волосы полотенцем и уложила их в массивный узел на затылке. Чуть припудлило лицо, самую чуточку подкрасила губы помадой модного в этом сезоне оттенка «Малиновый дьявол», и придирчиво осмотрев свое отражение, осталась довольно увиденным. Спускаясь на первый этаж, Вивиан в полосатом свитере и плесированной юбке от жана Пату чувствовала себя выразительной и была полна решимости завершить то, ради чего приехала в гриффин -холл. Ни в коридоре, ни на лестнице не было никого, только из холла доносились приглушенные голоса. Стараясь ступать на носочки, чтобы стук каблуков ее не выдал, Вивиан прошла через библиотеку и прислушалась. «Всех спасти, всех обогреть». «Да как ты не понимаешь, что вмешиваться в дела других людей недопустимо? Чужая жалость ранит, разве ты не помнишь?» Спорили близнецы. Причем Вивиан поразилась тому, какая неприкрытая страстность звучала в голосе Оливии Адамсон. «Надо же! А выглядит, как истовая пресвитерианка!» Также осторожно, крадучись, девушка пошла обратно и завернула в узкий коридорчик. Дверь лаборатории была полуоткрыта, но она все равно дробно постучала латунным дверным молоточком. «Кто там еще?» Тут же послышался сердитый голос Матиаса Крэпса. «Это я, дедушка», — кротко ответила Вивиан, появляясь на пороге. «А, это ты, Вивиан, милая». Лицо старшего Крэпса чуть разгладилось. «Входи, входи, не стой на пороге. Я тут, понимаешь, задумался кое о чем». «И совсем позабыл, что вчера пообещал тебе показать свое собрание». От того, что дед ей рад, и ее приход, кажется, отвлек его от неприятных мыслей, Вивиан приободрилась. «Да, дедушка, я так и поняла, поэтому решила сама напомнить. Обидно будет уехать обратно в Америку и так и не увидеть вашу знаменитую коллекцию». «Какая же ты все-таки куколка, милая». Искренне восхитился Матиас Крэпс, с удовольствием разглядывая довольно смелый для британских вкусов наряд Вивиан. «Не то, что это, квелая Грейс, которой хватило ее куриного у Мишка только на то, чтобы выйти замуж за белобрысову прыщелыгу без рода и без племени. И с таким вкусом ты одета. Ну, а это у тебя от матери. Что, что? А умение себя подать у Кэролайн не отнимешь». «Хотя, знаешь, и Генри был настоящим щеголем. Видела бы ты их на приеме в честь бракосочетания. Оба как с модной картинки, молодые, полные жизни. Напомни мне потом, чтобы я показал тебе альбом с фотографиями за 1912 год». Вивиан послушно кивнула, внутренне досадуя, на неуместную словоохотливость деда и молясь про себя, чтобы поток воспоминаний о тех временах, когда ее еще и на свете не было, как можно скорее иссяк. Однако Матиасу Крепсу не так часто выпадала возможность похвастаться своей внушительной коллекцией, равно как и побеседовать о давно минувших днях. Со сводящей Вивиан с ума размеренностью он обстоятельно поведал ей пару забавных семейных баек из детства Генри, а после, галантно предложив согнутую в локти руку, принялся водить ее по лаборатории, надолго останавливаясь у застекленных витрин и подробно рассказывая о каждом экземпляре. В коллекции старшего Крэпса были в основном самые обычные, ничем не примечательные представители местных разновидностей чешуекрылых, Но встречались и удивительно красивые экспонаты и несколько редких подвидов. Однако Вивиан ни о чем не говорили названия. Ванесса Аталянта Рубрия или Мелитея, Палляс. Для нее, с детства считавшие всех насекомых надоедливыми и несимпатичными тварями, сохлые трупики бабочек, нашедших свою смерть в морилке с санистым калием, были до нельзя отвратительны. С каждой минутой ей становилось все сложнее выказывать искренний интерес к энтомологии. С каждым шагом ее голова все сильнее наливалась свинцовой тяжестью от всех этих бесконечных рассказов о преследовании особо резвой Хамеарис люцина или неудачи с обработкой фабрициана Адипе. Наконец она сообразила. Повторялась ровно та же история, что и во время вчерашнего ужина. Старший Крепс вновь завладел беседой и не давал ей вставить ни слова, пресекая малейшие попытки перевести разговор на интересующую ее тему. «Да что с ним такое в самом-то деле?» — гневно вскричала про себя Вивиан. «Я второй день к ряду слушаю истории старикана, а к цели не приблизилась и на дюйм. Старый хрыч просто водит меня за нос!» Досада на старшего Крепса заглушила хорошее воспитание, которое Вивиан получила в итальянском пансионе строгой сеньоры Пресенте. Темперамент девушки требовал немедленных решительных действий, и она, потеряв самообладание, повернулась к деду, прервав его увлекательный рассказ о метаморфозах Леменитис Камилля. «Прошу прощения, дедушка, но мне необходимо поговорить с вами о крайне серьезном деле». Вивиан порадовалась, что ее голос прозвучал буднично, без умоляющих или гневных ноток. «Что ж, тогда присядем», — ответил он довольно сухо. Освободив для нее место за большим столом, на котором вперемешку с картонными обрезками, булавками и увеличительными стеклами лежали толстые полураскрытые книги с цветными рисунками, выполненными тонким пером, Матиас Крэпс уселся напротив и выжидающе уставился на внучку. У Вивиан участилось сердцебиение. Сотню раз она представляла, как легко и даже небрежно попросить деда об одолжении, и он, как истинный джентльмен, не требуя никаких унизительных объяснений, выпишет для нее чек. Ну, может, пожурит ее слегка за отранжирство в своей ироничной манере. Однако все пошло совсем не так, как она предполагала, и сумма, которую она ранее считала вовсе необременительной для старого Крэпса, Теперь показалось ей весьма солидный а все подготовленные заранее шутливые слова поблекли и превратились в шелуху. Так о чем же ты, милая, хотела поговорить со мной? В голосе деда напряженная Вивиан уловила саркастические нотки. Речь пойдет о переезде в отчий дом твоего отца. Если так, то в Гриффинхоле тебе всегда рады, и ты это отлично знаешь. В этом все дело. Нет. «Дедушка, все не так», — покачала головой Вивиан и, запинаясь, продолжила. «Дело... дело в том, что я задолжала одним серьезным людям крупную сумму. Так уж вышло, понимаете? У меня не было... не было другого выхода, вы понимаете?» Дед продолжал смотреть на нее в упор. Вивиан с тревогой наблюдала, как меняется его лицо. Ласковая улыбка исчезла, на щеках проступили красные пятна. Торопясь объяснить всю важность своевременного возвращения долга, она сбилась, и в голосе ее появились заискивающие нотки. И дело при этом очень срочное, дедушка. Они, эти люди, они ясно дали понять, что долг необходимо вернуть как можно скорее. Я даже думать боюсь, что будет, если я не смогу достать денег. Понимаете, все очень, очень... Из горла Матиаса Крепса вырвалось клокотание. И Вивиан испугалась, что старика сейчас хватит удар. Он вскочил на ноги, наливаясь горячечным румянцем, и, вперив в нее указательный палец, силился что-то произнести. «Дедушка, вам не здоровиться?» — с неподдельным ужасом спросила Вивиан. «Принести вам воды? Позвать Симонса или миссис Уоттс?» «Ничего мне не надо!» Гаркнул ей прямо в лицо разгиренный Матиас Крэпс. «Я хочу лишь одного, чтобы у меня прекратили клянчить деньги. Стервятники! Все вы только и ждете моей смерти. Сидите там у себя и потирайте руки в ожидании, когда старый Крэпс сыграет в ящик. Надеетесь на жирный куш? А я-то, старый дурак, решил, что смогу возродить семейные связи, снова объединить клан Крэпсов». «Радовался, что вы все собрались под крышей Гриффинхолла, а на деле каждому из вас только подачка от меня и нужна! Стервятники, вся вы до единого!» Услышав слово «подачка», Вивен вспыхнула, ее шею залила краска. Медленно поднявшись, она постаралась унять яростную обиду. «Да, дедушка, вы правы. Я жалкая попрошайка, протянувшая руку за подачкой». Голос ее дрожал, но лицо было спокойным, хотя и мертвенно-бледным. «Я попала в скверную историю исключительно по собственной глупости. Я обратилась к вам как к единственному человеку, который может мне помочь. Вы знаете маму. Ее... Ее сложно назвать отзывчивой, и деньги у нее не задерживаются, так и утекают сквозь пальцы. И приехала я только потому, что вы позволили мне думать, будто я значу для вас больше, чем все остальные». Если бы у меня была надежда получить эти деньги у кого-нибудь другого, то вы бы даже не узнали о моем затруднении. Но ваших оскорблений я все же не заслуживаю. Прошу меня извинить». С этими словами Вивиан вышла из лаборатории, стараясь держать спину очень прямо, а голову высоко. Она ничего не видела перед собой от застилавшей глаза мутной пелены. «Все кончено, все кончено», — билась в ее голове одна мысль. Механически переставляя ноги, девушка прошла через библиотеку и уже, войдя в холл, поняла свою ошибку. Близнецы до сих пор были там. Увидев Вивиан, они совершенно одинаково воззрились на кузину, будто она превратилась в привидение или у нее вместо головы вырос куст. Хуже того, рядом с ними стоял тот надоедливый фермер, с которым она вчера ехала в одном поезде. «Что они здесь делают? Столько времени!» И что они слышали? Старый крепс вопил, как пароходная сирена, и должно быть теперь весь Гриффин-Холл в курсе, что она клянчила у него деньги. Вскинув голову еще выше, Вивиан холодно кивнула мистеру «Как его там?», еще одним небрежным кивком удостоила близнецов, и принялась подниматься по лестнице, чувствуя, что еще чуть-чуть, и силы покинут ее.